Вдоль всей долины Джеля пирамиды разливали по ночному небу безмолвное сияние, отдавая накопленную за день энергию. Из их вершин беззвучно вырывались огромные протуберанцы, извилистые как молнии, холодные как лёд. Разбросанные на сотни миль по пустыне мерцали кучки некросозвездий, воплощающих собой зарю древности, но в долине Джеля огни сливались в сплошную полосу. Нечто лежало на полу, с подушкой в изголовье. Стало быть эта кровать. Однако ворочаясь сбоку на бок, Тпиик понял, что сильно сомневается в этом, так как не смог обнаружить и малейшего следа матраса. Глупо, подумал он, ведь мальчишка я спал именно на таких кроватях, а подушки вытесывали из камня. Я родился в этом дворце, он перешел ко мне по наследству, Я должен быть готов ко всему. Первым делом поутру закажу Ванке нормальную кровать. Я царь, и такова моя воля. Он повернулся, и голова его глухо стукнулась о каменную подушку. И канализация. Все-таки все гениальное просто. Подумать только, сколько проблем решает обычная дырка в земле. Да, канализация. И двери, боги их забери. пик не был готов к тому, что множество слуг постоянно и неотлучно ожидают его повелений. В результате совершать утреннее омовение оказалось крайне неловко. И, конечно, народ. Он вознамерился получше узнать свой народ, нельзя же все время отсиживаться во дворце. И черт побери, как тут заснешь, если небо над рекой полыхает словно при пожаре. Но, наконец, усталость взяла верх, Сознание погрузилось в полусон-полуявь, и странные образы безумной чередой замелькали под закрытыми веками. Стыд! Какой позор перед предками, когда археологи будущего прочтут надписи под еще не созданными фресками времен его царствования. Завиток, нахохлившийся орел, волнистая линия, брюхо гипопотама завиток. В год цикла Цефнета солнцеподобный и богоравный тепик построил канализацию и отверг подушки своих предшественников. Потом ему приснился куфт, огромный, бородатый, глаголющий в раскатах грома и вспышках молний, призывающий гнев небес на головы недостойных потомков, предавших благородное прошлое. Вот проплыл призрачный Диас, объясняя на лету, что в соответствии с неким Эдиктом, принятым несколько тысячелетий назад, Он, Тепик, обязательно должен жениться на кошке. Боги с головами разных животных взывали к нему, в мельчайших подробностях толкуя суть божественного, в то время как заглушаемый ими некий далекий голос призывал Тепика, вопия о том, что не желает быть погребенным под грудой камня. Но не успел юноша сосредоточиться на этом призыве, как перед ним предстали семь коров тучных и семь тощих, одна из которых дула в тромбон. Впрочем, то был старый сон, который снился ему почти каждую ночь. Потом Тепик увидел мужчину, яростно выпускающего стрелу за стрелой в панцирь черепахи. Потом, бредя по пустыне, он узрел маленькую, всего несколько футов высотой, пирамиду. Поднявшийся ветер нёс песок, но только это был уже не ветер, эта пирамида росла, и песчаные наносы поднимались вокруг ее блистающих граней. Она становилась все больше и больше, перерастая диск, так что в конце концов весь мир превратился в маленькое темное пятнышко в ее центре. И там, в самой сердцевине пирамиды происходило нечто крайне странное. Но вдруг пирамида начала уменьшаться, а с нею и мир, пока все не исчезло. Вот так вот Если ты фараон, сны твои не по зубам даже самому искусному толкователю. Монаршей милостью снова настал рассвет. Сам же монарх спал, скрючившись на своем ложе, подложив под голову вместо подушки свернутую одежду. Вокруг каменного лабиринта дворца понемногу просыпались подданные. Лодка Диаса, легко скользнув по воде, ткнулась носом в причал. Ступив на сушу, Диас торопливо направился к дворцу, прыгая через три ступеньки сразу и потирая руки при мысли о новом полном забот дне, о стройном распорядке обрядов и церемоний. Столько организационной работы, о столько надо позаботиться...